Глава вторая. Шеф. Элис Райс. К тому моменту, как лифт вывез меня к парадному входу многоквартирного дома, на улице дождь разыгрался в полную силу. Активированная сфера зонд плохо защищала от холодных порывов ветра и грязных капель, отлетавших от мостовой. Поэтому я зябко поежилась. Покрутив головой, я практически сразу увидела правительственный флайт, который послал за мной работодатель, и поспешила сесть в него, скрываясь от непогоды. Жаль, что нельзя вот так же, просто спрятаться от горького разочарования в человеке, которого долгое время считала близким и любимым. «Привет, Фил. Что там опять случилось? Я думала, что уже не понадоблюсь сегодня боссу». Поприветствовала я словоохотливого личного водителя своего шефа. — Ты же знаешь, командор без тебя просто жить не может. Лукаво усмехнулся немолодой отставной военный, поднимая машину на трассу, доступную только для специализированного транспорта Совета Федерации. — Я уже почти готова веровать в собственную незаменимость. И как только командор обходился без меня все эти годы, Шутливо отозвалась я, стараясь не показать Филу, как на самом деле мне сейчас было тяжело. «Одиноко и тоскливо он жил. И, к твоему сведению, ни одного другого личного помощника я не катал так часто, как тебя». Немного смутил меня своими словами водитель. «На что это ты намекаешь?» — спросила я, стараясь поправить безнадежно испорченную блузку. Но, увы, верхняя пуговица была потеряна, а без нее вырез открывал ложбинку между грудей немного больше, чем я хотела. «Ни на что не намекаю, а говорю прямо. Наш шейн на тебя крепко запал, девочка». Заставил меня еще сильнее покраснеть Фил. «Не говори глупостей, он же...» Я даже помахала в воздухе ладонью, пытаясь подобрать правильное определение. «Командор!» Веска добавила я. «И что? От этого он перестал быть мужчиной? Каковы твои версии того, почему я вожу тебя практически ежедневно к нему в офис?» — рассмеялся водитель. «Из-за визита Лёрдской делегации добавилась работа, а ты просто старый сводник, который выдумывает небылицы. Раздраженно проворчала я, даже в страшном сне, боясь представить, что будет. «Если командор узнает о подобных предположениях в свой адрес». «Ну-ну, через полгодика я тебе напомню о своих словах. Тогда и узнаем, кто старый сводник, а кто просто слепой котенок, который не видит дальше собственного хорошенького носика», — с усмешкой заявил Фил. «От необходимости что-то отвечать мужчине меня отвлек сигнал кома. Это было не сообщение». О уведомлении с официальной страницы федеративного сайта о том, что Тимоти Бертон только что в одностороннем порядке аннулировал нашу заявку о намерениях регистрации брака. До боли закусила губу, чтобы не разреветься. Только этого сейчас мне и не хватало, предстать перед командором с опухшим от слез лицом. Но почему-то было жутко обидно. Мы полгода решались создать эту заявку, а отмену Тим сделал за какие-то 10 минут. Пока я боролась со своими эмоциями, мы прибыли на место. Автомобиль остановился возле черного входа в министерство. Приемная командора встретила меня тишиной. Бросив плащ и сумочку на свое рабочее место, я еще раз суетливо одернула рубашку а потом постучала в дверь трижды и вошла в кабинет начальника. Вызывали командор? Не смело спросила я. Хоть я и работала в этом офисе далеко не первый день, но до сих пор рабила в присутствии шефа. Для меня Томас Шейн был практически легендой, одним из молодых командиров, благодаря стратегическому таланту которых... Наш мир 10 лет назад отстоял свою независимость и вошел в конфедерацию на правах полноценного участника, а не колонии одной из прогрессивных планет. Пусть в то время, когда флот Драгосов решил провести захват Земли, мне было всего 15 лет, но я хорошо запомнила те страх и беспомощность, что испытывал каждый житель нашего мира получив ультиматум от этих мерзких звероящеров. Конечно, согласно Конвенции защиты молодых миров, уничтожать человечество было запрещено. Но если бы драгосы установили свое господство на нашем секторе, то это отбросило бы наше развитие на десятки, а то и сотни лет назад. Да, Томас Шейн был далеко не единственным и не главным героем того сражения. Но все же свое звание командора он заработал не просиживая штаны в кабинетах, а за штурвалом крейсера «Грозный». «Не стойте в дверях, Элис. Проходите, и не нужно смотреть на меня так испуганно. Я не кусаюсь», — зачем-то добавил командор, смущая меня еще сильнее. «М -м, «У вас есть для меня поручение, сэр?» Решила я перейти сразу к делу, чтобы поскорее уйти из-под прицела цепкого взгляда командора. «Что с вами случилось, Элис? Что это?» Практически прорычал Томас Шейн, заставляя меня от недоумения глупо хлопать глазами. «Я не понимаю вас», — растерянно пробормотала я, отступая на пару метров назад в то время как командор, наоборот, стремительным шагом шел в мою сторону. Кто это сделал? Тихо, но от этого не менее угрожающе спросил мужчина. Грубость его тона никак не сочеталась с той деликатностью, с которой мужчина коснулся моей руки. Командор осторожно поднял мое предплечье, чтобы я заметила багровые отметины синяков оставленных пальцами Тимати. «Это... мелочи. Ничего страшного не случилось, правда?» Торопливо сказала я, высвобождая руку из плена теплой ладони командора. «Ладно», — недовольно произнес начальник, наконец отступая от меня. Командир расположился в своем кресле, стоявшем возле небольшого журнального столика, где мужчина обычно обедал и жестом пригласил меня присесть на соседние. «Ты голодна?» — уточнил Томас Шейн, поднимая серебристые колпаки над незнакомыми, но аппетитными блюдами. «Нет», — отведя взгляд, соврала я. Но именно в этот момент Желудок решил предать нерадивую хозяйку, издавая неприлично громкие звуки. «Элис, я не люблю, когда мне врут. Ешьте!» — настоял командор, подвигая ко мне одну из тарелок. Спорить я не стала. Ужинать в присутствии босса было не то, чтобы комфортно. Я торопливо проглотила тарталетку с нежным паштетом, а потом вытерла руки салфеткой и решилась повторить свой вопрос. «Так для чего вы меня вызывали? Нужно кому-то срочно передать пакет или подготовить какие-либо документы?» — уточнила я. «Нет, у меня к вам предложение, Элис». «Предложение, от которого вы не сможете отказаться». «Заинтриговал меня ответом начальник».